Эпизод восьмой. Финны живут в здешних местах. На другой день мореходы поднялись не рано. Ни у кого не было сил даже подразнивать несчастных, вынужденных с отвращением натягивать холодную, сырую одежду и сушить ее на себе. Имевшие запасы делились с товарищами, но он на всех не хватало. Один оттор проснулся, как ни в чем не бывало, и принялся умываться водой из-за Любой другой лежал бы пластом, перенеся выпавшее ему накануне. А оттору хоть бы что. Это потому, — думал Хельги угрюмо, что я полдня греб вместо него, и он не устал. Он сказал оттору: Вчера ты выручил всех. Викинг отмахнулся полотенцем. Раскрасневшееся загорелое тело было тверже мореной бортовой доски. Он ответил, — Все дело не во мне, а в сапогах. У меня сапоги из акули и кожи. Вот я и не поскользнулся. Эльги попросил его. — А какие и меня? Если бы он был скальдом и вздумал сложить прооттеро хвалебную песень, он непременно сравнил бы его с березой. Что может быть мужественнее белоствольного дерева, схватившего корнями скалу и развернувшего упругие ветви навстречу яростным осенним штормам? Вокруг молча высились отвесные кручи не везде позволявший выйти на берег. Снег таял, и вниз со звоном бежали ручьи. Больше ничего не было слышно. Ветер притих, и серый плащ неба рвался тут и там, показывая слепящую голубизну. Косые потоки света порождали серебряные пятна на темной воде. Молодые ребята ловили глупышей и жадных бакланов, закидывая крючки, спрятанные в катышке сала ощипанные тушки подвешивали потом их бросят в котел ракней велел положить сходни и отрядил несколько человек поискать сушняка на костер он напутствовал их так возьмите оружие и почаще оглядывайтесь по сторонам и не разговаривайте громко парни молча кивнули отротомкнул для них сундук где сохранялось оружие И каждый взял свое, кто секиру, кто меч. хельги подошел было расспросить, в чем дело, и почему нельзя громко болтать. Но все слова тут же разлетели с его языка в разные стороны, ибо Оттер вытащил из сундука свой собственный меч и сдернул с него ножны, проверяя, не завелась ли ржа. Какой это был меч! хельги видел подобное только у дяди и у старшего брата. Они привезли их из гордарики и на любом торгу за них дали бы страшную цену. Клинок в два локтя длиной казался одетым прозрачной чешуей из-за причудливого рисунка, проступавшего в глубине. Такие делают из множества металлических прутьев, скрученных вместе. от Оттого получается, что внутри меча живет вязкое, не ломающееся железо, а на лезвии блестит острая сталь. Подобное оружие любят верно, как единственную женщину. Чтят, как вещую святыню, и в бою полагаются, как на побратима. хельги сначала задохнулся и онемел от восторга, потом робко потянулся к мечу. «Можно мне подержать немного?» За подобную просьбу вполне можно было получить по затылку, но Оттор только усмехнулся и протянул ему серебряную рукоять. Хельги благоговейно принял меч и немедленно перепугался, как бы не оступиться на колебавшейся палубе, да не выронить чудесный клинок в бездонную соленую воду. Наверное, оттор всякий раз перед сражением накрепко стягивал на запястье петлю. — Я называю его Гунлоги, — сказал Отер. — Гунлоги. Пламя битвы. — Хорошее имя. Хельги... Обхватил пальцами черен и несколько раз взмахнул мечом над головой, повторяя приемы, которые знал. Меч был еще тяжелова для него, но если бы заиметь хоть в половину такой... Уж он бы с утра до вечера таскал и подбрасывал камни на морском берегу, чтобы рука сливалась с мечом воедино и сама становилась такой же упругой и крепкой. Нежданное счастье совсем лишило его наблюдательности и он не заметил удивленного одобрения, отразившегося у Оттера на лице. Хельги возвратил меч и, с сожалением, покосился на свою пустую ладонь, еще хранившую отпечаток рисунка. Оттер сказал, пряча гун логи в ножны. — Жаль было бы вчера утонуть. Я левша, и немногим нравится драться со мной. Вагн редко ввязывается в сражение, но люди рассказывают, что это величайший боец. После еды Хельги отправился чистить котел. Его уже почти перестало бесить это арабское дело. Он решил для себя, что через него придется пройти. Он никогда не бывал в море подолгу, и твердь под ногами раскачивалась, как палуба корабля. Ему тоже не велели отходить далеко, и на сей раз он вызнал причину. «Финны живут в здешних местах», — объяснил Оттер. Видишь сложенные камни там на горе? Это их путевой знак. Финны жили и в Раум Раумсдале, где-то в заросших лесом горах. Но они были немногочисленны, их никто не боялся, предпочитая, правда, не ссориться. Все финны рождались могучими колдунами. А колдунов не стоит сердить. хельги понизил голос, чтобы не расслышал подкравшийся оборотень, и спросил, Рак Ракни-Конунг хочет устроить набег? Это была глупость, и оттор засмеялся. Немного толку было бы от набега, потому что финны обычно успевают удрать, да и взять ты с них нечего, кроме дырявых оленях шкур. Рак не просто не хочет бежать финских богов. Они живут в камнях и не любят, чтобы рядом шумели. Вот Хельги и вертел головой, сойдя с корабля. Мало ли, кто сидит в соседней скале. Он даже песком по донцу котла старался шаркать потише. Это не всегда получалось, и Хельги виновато косился на крутые лбы валунов. Не серчайте, финские боги! Я же совсем не хотел вам помешать! А про себя уповал, что могучий Тор его защитит. Не сюда ли? На север ездил Тор в своей колеснице и крушил молотом великана за великаном, а карликов жители подземелья просто давил ногой, как червей. Хельги притащил чистый котел назад на корабль, и Оттор посмеялся над ним снова. «Финны», — сказал он, — «клали жертвы вовсе не каждому камню подряд, а лишь некоторым. И те священные камни очень легко было отличить». А пока Хельги возился в грязном песке, Оттор успел сходить на лодке к расселине в скалах. Теперь, когда отступили накатывавшиеся волны, там совсем не стало прохода тяжелому морскому кораблю. — Лучше разведать, что хорошего впереди, — сказал лотер конунгу, когда лодочку втащили на палубу. — Но зато я видел кита, застрявшего в бухте. — Можем вернуться и убить его на мелководье. — Посмотрим, — ответил вождь.